Совершенно особый и очень интересный случай мы имеем в сказке Хрустальная гора. Здесь говорится: И полетел в тридцатое государство, а того государство больше чем наполовину втянуло в хрустальную гору. Ехали, ехали, приехали. Глядит стеклянная гора. Тут хрустальная гора. Наконец, оно может находиться и под водой.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 Весь дворец стал повёртываться, по местам передвигаться. Часто он также мраморный или хрустальный. Этот дворец неприступен. И усмотрели вдали дворец хрустальный, обнесён такой же стеной вокруг. Эта неприступность, однако, не составляет препятствие для героя. Через стену он перелезает. В других случаях герой пролезает через щель, обратившись в муравья.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 Город бывает и на острове, и на горах, и под водой, и под землёй. То же можно сказать о дворцах, лугах и садах, которые свободно комбинируются друг с другом и помещаются в разнообразные обстановки. Второе. Связь с солнцем. Присматриваясь к этому необывалому государству ещё ближе, мы можем обнаружить, что оно имеет какую-то связь с солнцем. Так, например,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 Что дворец золотой это мы уже видели. Предметы, которые нужно достать из тридесятого царства, почти всегда золотые. Это свинка золотая щетинка, утка золотые пёрышки, золоторогий олень, золотохвостый олень, золотогривый и золотохвостый конь не типа сивки-бурки и другие.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 Самой обитательницей этого царства царевне иногда присущ какой-нибудь золотой атрибут. Она сидит в высокой башне с золотым верхом. Смотрит, а по синему морю плывёт Василиса царевна в серебряной лодочке с золотым веслом попихается. У неё золотые крылышки, у служанки серебряные. Она летит в золотой колеснице. На то место налетела голубиц, видимо-невидимо. Весь луг прикрыли Посредине стоял золотой трон, немного погодя, осияла и небо и землю. Летит по воздуху золотая колесница, в упряжи шесть огненных змеев. На колеснице сидит королева Елена Премудрая, такой красы неописаной, что не вздумать ни взгадать, ни в сказке сказать. Даже в тех случаях, когда царевна представлена воинственной девой,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 Этот список можно было бы продолжить и заполнить им целые страницы. Золото фигурирует так часто, так ярко в таких разнообразных формах, что можно с полным правом назвать это тридцатое царство золотым царством. Это настолько типичная, прочная черта, что утверждение, всё, что связано с тридцатым царством, может иметь золотую окраску, может оказаться правильным и в обратном порядке.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 Так, например, герой добыл чудесную уточку. Запер хозяин свою уточку в тёмный сарай. Ночью она снесла золотое яичко. Пошёл туда мужик, увидел великий свет и, думая, что сарай горит, закричал во всю глотку: "Пожар, пожар! Жена, хватай вёдра, беги заливать!" Открыли сарай. Ни дыму, ни пламени, только светится золотое яичко.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 Здесь не удастся также обнаружить никаких связей с представлениями о металлах. Здесь можно было бы поставить также вопрос о представлении трёх царств, как небесного, земного и подземного. Но ну и эта связь также не подтверждается материалами. Медное, серебряное и золотое царство находится не друг под другом, а одно впереди другого. Обычно они все три находятся под землёй. Но так как по сказочному канону, тридесятое царство есть последний этап пути героя, после чего происходит его возвращение, а прибытие три раза невозможно, ему должны были бы предшествовать возвращение и новая отправка. Тот два царства стали своего рода проходными этапами, а одно золотое этапом прибытия. Но такой переходный этап в сказочном каноне уже имеется. Это избушка Яги. И вот мы стоим перед любопытным явлением ассимиляции трёх царств с Избушкой Яги. Действительно, если просмотреть многочисленные случаи этих трёх царств, то некоторые элементы в них всегда идут от тридесятого царства и царевны, а другие от Яги. Кроме названий, эти три царства ничего специфического в себе не имеют. Возьмём вариант Афанасьева номер 128. Иван приходит в медное царство. Там его встречает девица прекрасная из себя. Это во всяком случае не Ига. Следуют выспрашивание и упрёк. Не накормила, не напоила, достала да весть и спрашивать. Этот элемент явно от бабы-яги. Затем девица дарит ему перстень, то есть выступает как дарительница. Однако предмет её подарка перстень есть завуалированное обручение. Но обручается герой только с третьей девицей из золотого царства, которая следовательно и функционально есть царевна. Подобно этому случаю могут быть проанализированы и остальные варианты. И это даст право утверждать, что эти три царства есть внутри сказочное образование. Не удалось найти никаких материалов, указывающих на связь этого мотива с первобытным мышлением или первобытными обрядами.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 Второе. Тот свет. Шестое. Ранние формы потустороннего мира. Итак, никакого единообразия нет, есть многообразие. Скажем наперёд, что народов, имеющих совершенно единообразные представления о потустороннем мире, вообще не существует. Эти представления всегда многообразны и часто противоречивы.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 Этим объясняется, что иное царство населено животными, и что там герои встречают их царя или хозяина. Эти животные во дворце очень напоминают нам животнообразных обитателей большого дома, уже знакомых нам по главе 4. На том свете люди, змеи, львы, медведи, мыши, курицы, то есть звери в тотемическом понимании этого слова. 7.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 В этом случае совершенно ясно, что пасть это ворота. Отсюда с одной стороны идут захлопывающиеся двери, иногда отхватывающие герою пятку, а также двери с зубами и кусающие двери. С другой стороны, отсюда же идут и толкучие горы, грозящие раздавить пришельца. Приведём текст в анасиевском пересказе. В том царстве есть две горы высокие,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 живую и мёртвую воду, средство исцеляющее от слепоты, старости, болезней и недугов. Очень ранней формой такого волшебного средства, добываемого в ином мире и применяемого для всяких видов волшебных действий, служит распространённый и в Австралии, и в Америке горный хрусталь или также кварц. Уже ранее в главе о змееборстве мы видели, что кварц втирается в тело посвящённого, И что алмазы находят в главе змея. В одном американском мифе рассказывается о молодом человеке, которого избил его отец. Он почувствовал себя оскорблённым и решил умереть. Он подошёл к крутой скале. Он влез наверх и сбросился. Он остался невредим. Он пошёл дальше и вскоре увидел перед собой гору, которая блистала светом. Это была скала Наулако. Там постоянно шёл дождь из горного хрусталя. Он взял четыре куска длиной в палец и всунул их в ряд в свои волосы. Он влез на верхушку, и его совсем покрыло горным хрусталём. Вскоре он заметил, что посредством горного хрусталя он приобрёл способность летать. После этого он пролетел по всему миру. В полном соответствии с этим в долганском мифе говорится: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 Имеется широко распространённая связь кристаллов кварца с радужным змеем, и по всей Австралии кристаллы кварца принадлежат к самым важным магическим субстанциям, употребляемым шаманами. Таким образом, это представление очень раннее. Мы можем предположить, что и волшебный песок, добываемый у змея, есть отголосок всё тех же представлений. 9. Страна Абилия. Мы рассмотрели некоторые стороны иноват царства, отражающие наиболее ранние и доступные нам стадии его становления. Уже в долинах охоты ранних форм родового строя мы наблюдаем, что царства здешние и нездешние весьма похожи друг на друга, но есть и разница. В ином мире никогда не прекращается обилие дичи. Человек переносит в ином мире не только формы своей жизни,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 Больт и Поливка также считает его весьма древним, но древнейшие параллели, приводимые ими, относятся к античности. Материалы Фрезера, сопоставленные с тем, что высказано ранее, показывают, что магическая власть над обилием животных сменяется просто обилием готовым к употреблению. Здесь кроется источник представления о неисчерпаемом изобилии.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 Из этих двух противоречивых сил в качестве равнодействующей получается комическая трактовка этого мотива. В сказке мотив кисельных берегов часто связан с комическим возвеличением феноменальных лентяев. Такую комическую трактовку мы имеем и в античности. Мы знаем, как распространён этот мотив в греческой комедии. Об этом будет сказано несколько слов далее, когда мы рассмотрим античность.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 С одной стороны, трактовка таких предметов комическая. Скатерть или столик самобранка, связанные с дубиной, которая сама наказывает неудачливого вора. Жирнова дающая блин да пирог, при каждом обороте также трактованы добродушно комически. Это мягкая форма того осуждения, о котором говорилось ранее. С другой стороны, герой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 Герой возвращается в лодке и, конечно, нарушает запрет. Со всех сторон вдруг появляется огромное количество рыб. Их делается всё больше и больше, и они опрокидывают лодку. То же мы имеем в русской сказке. Герой получает ларец, из него лезет скот. Весь остров наполняется скотом, и герою грозит гибель. В греческом мифе о Пандоре запретный ларец содержит зло. распространяющееся по всему миру. Это литературная символическая обработка всё того же мотива. 10. Солнечное царство. Раньше, чем идти дальше, мы должны проследить ещё одну линию, а именно линию представления о царстве солнца. Установить точно, когда именно появляется эта концепция, не совсем легко. В противоположность другим частностям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 Кюигам шаманка, сидя на восьминогом медном лабазе, замотавши свои восьмисожжённые ало шелковые волосы на серебряный кол, сидит, чешет их золотым гребнем. Это дочь солнца, четвёртая из встреченных героинь. В Сибири, иногда, как и в Северной Америке, всегда число 4 играет ту же роль, что у нас число 3.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 не знают золотой окраски волшебных предметов. Чтобы лучше понять этот мотив, необходимо проследить, как вообще развивается представление о тридесятом царстве при переходе на земледелие. Примером нам могут служить Египет, Вавилон и Ассирия, Китай и античность. Здесь, при всей специфике каждого народа в отдельности, всё же можно наблюдать совершенно ясные общие черты, имеющиеся и в сказке. Во-первых,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 Это одно наблюдение. Другое. В Египте своего полного развития достигает солнечная концепция и новоцарство, которая постепенно развивается и принимает символические формы. Древнейшие пирамиды ещё почти всецело вращаются в области религии Ра и солнечно-небесного пребывания усопших. Последующие всё больше и больше уходят к Осирису.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 Бросим ещё взгляд на представление об острове мёртвых, охраняемом огромной змеёй. Помещает ли фантазия его в низовь Египта, например, в дельте или верховьях, или в Красном море, один ли такой остров имеется или их много, как в известном разделе Книги мёртвых, для нас несущественно. Важнее предание сказочной формы именно этим представлениям, повторяющимся в ряде пророческих и волшебных новелл. А в их основе лежит истина египетское представление, что тот, кто хочет добыть высшие знания и этим самым высшую силу, должен стать богом и становится им через странствие через мир усопших или через небо. Это истинное египетское представление, уже известно нам по австралийским и американским материалам, и оно же лежит в основе сказки. Новелле, на которую ссылается автор,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 Развевшие высокую культуру переносили некоторые черты её на загробное царство. Оно представлялось им в виде большого города с громадным дворцом, в котором живёт правительница царства мёртвых, богиня Аллату. Семь стен окружают эту обширную тюрьму, где живут лишённые света умершие. Более древним является вавилонское представление о Саде.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 Здесь знакомые нам кристаллы растут на деревьях. Вместе с тем и наиболее древние териоморфные представления не забыты, но не сохранились в таком многообразии, как в Египте. Уже ранее указывалось, что обитатели царства мёртвых имеют птичье оперение. 11. Античность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 Это послужит лишним доводом в пользу историчности сказочных представлений. Историчен не только каждый элемент в отдельности, исторична их пистрота, их логическая несовместимость и противоречивость. Разнообразие греческих представлений доходит до хаотичности. Строгого исторически обоснованного исследования их ещё нет. Такая хаотичность не раз давала скептическим умам древности пищу для насмешек. Здесь достаточно сослаться на лягушек Аристофана, где изображён совершенно невозможный иной мир с перевозчиком Хароном, переправляющиеся, гребут в такт кваканью лягушек. Точную топографию этого мира и всю несуразность его пытался вывести из комедии Раддермахер. В греческих представлениях фольклорист найдёт мало для себя нового. Здесь и горы Олимп, и подземное царство Аид,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 Мнение Дитереха. Сад всегда мыслился в связи с солнцем и с солнечным богом. Он находился там, где оно восходит или, по более распространённым представлениям, где оно заходит на крайнем западе. Такая множественность уже есть начало падения, разложения. Такое разложение создаёт благоприятную почву для возникновения сказки. Весь миф о Геракле, добывающем яблоки Гесперид,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 человеческую музыку, что потом держится по всей Европе, от аленького цветочка до ангелов, играющих на скрипках и трубящих у подножия Марии. Остров мёртвых полон звуков, говорит Дитерих. В этом городе большинство жителей кефаристы. Также на острове блаженных у Лукиана слышится игра на струнах и флейта, и хвалебные песни, и даже листья деревьев, движимые ветром,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 Мы вспоминаем нашего героя, поколено ноги в золоте, по локоть руки в серебре. Золотое лицо, золотая корона, нимб, сияние всё это ведёт своё начало отсюда. Отсюда же объясняется, что золото применялось в зоопокоенном культе не только в Греции, но и в других странах. Так даосисты утверждают, что тот, кто глотает золото или жемчуг, не только удлиняет свою жизнь,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 указывает на происходящую в этих представлениях эволюцию. Уже в Греции имеется представление о мире праведных и несчастных. Золото становится достоянием только праведных. Так в Апокалипсисе Павла подробно описывается место праведных как золотой город. Всё это в достаточной степени объясняет, откуда идёт мотив желания иметь золотые диковинки.